Престыженный Винченцо умолял ее простить его горячность и постарался подавить в себе терзавшие его страхи. Он удвоил свое внимание и нежность к ней в последние часы перед разлукой, однако желанного успокоения и уверенности не было. Елена чувствовала это и, как могла, пыталась помочь возлюбленному совладать с собой. Они прощались со слезами. Венченце снова и снова возвращался, чтобы услышать из ее уст слова любви и нежности, заверения помнить его. Наконец, бедная Елена с печальной улыбкой заметила, что их расставание на несколько дней действительно похоже на прощание навсегда. Ее замечание лишь усилило тревогу Венченца и заставило его еще раз вернуться — Наконец он покинул Вилло Алтиери и вернулся в Неаполь. Элена, чтобы как-то успокоиться, до поздней ночи бродила по комнатам родного дома, в котором прошло ее детство. Он казался ей таким тихим и печальным, каким она никогда его не знала. Оставляя эти милые уютные комнаты, где все еще витала тень дорогой тетушки, Она словно прощалась с прежней тихой и счастливой жизнью и вступала в новый, незнакомый ей мир. Чем быстрее приближался час прощание, тем дороже становились ей эти стены, и в последнюю минуту ей казалось, что она не найдет силы покинуть виллу Алтиери. Она подолгу задерживалась, в самых любимых уголках дома, и вспоминала. В этой комнате они с тетушкой ужинали в последний вечер перед ее смертью и беседовали. Предаваясь печальным воспоминаниям, она вдруг услышала шорох листвой за окном и, подняв глаза, увидела быстро промелькнувшую в саду фигуру человека. Узорчатые ставни, как обычно, были открыты, пропуская в комнаты свежий ветерок с залива. Но Елена стремительно закрыла их и тут же услышала шум у крыльца и крик Беатрисы в вестибюле. Напуганная криком служанки, Елена бросилась к ней на помощь, как вдруг в коридоре, ведущем в вестибюль, увидела троих мужчин в плащах и масках. Елена повернулась и бросилась бежать обратно, чтобы запереться в той комнате, откуда только что вышла. Она вся дрожала от страха, и силы готовы были изменить ей. Однако, когда люди в масках настигли ее, у нее хватило смелости спросить их, кто они и что им здесь нужно. Но те без всяких слов набросили ей на лицо вуаль и, схватив за руки, повели ее, почти не сопротивляющуюся и испуганную к выходу. В вестибюле Елена увидела привязанную к колонне Беатрису и рядом с ней еще одного человека в маске. У него был такой угрожающий вид, что бедная старушка почти лишилась чувств от страха. Пронзительный крик Елены привел ее в чувство, и добрая служанка громко запричитала, моля пощадить ее молодую госпожу, Но мольбы ее были напрасны. Почти бесчувственную Эляну вынесли из дома и втолкнули в поджидавший экипаж. Когда она пришла в себя, экипаж с огромной скоростью мчался по каменистой в ухабах дороги, и кто-то по-прежнему крепко держал ее за руки. В темноте экипажа она не могла разглядеть своих похитителей, а на все ее мольбы и вопросы они отвечали молчанием. Они ехали всю ночь, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить лошадей. Тогда Елена криками и мольбами пыталась привлечь к себе внимание посторонних, но окна экипажа были закрыты тяжелыми кожаными шторами, и никто ее не слышал. Ее похитители правильно рассчитали, что люди прежде всего равнодушны, и никому не придет в голову поспешить на помощь их пленнице. Первые несколько часов Елена была настолько напугана и потрясена происшедшим, что не испытывала ничего, кроме страха и отчаяния. Но потом, заставив себя хотя бы немного успокоиться, постаралась разобраться, что же произошло с ней. Одно ей было ясно. Ее разлучили свинчанцы, и, возможно, навсегда. Чья-то безжалостная рука, так грубо вырвавшая ее из прежней жизни, не остановится ни перед чем, и они, свинченца больше не увидятся. Сознание этого острой болью пронзило сердце, и все другие страхи померкли. Отныне ей стало все равно, куда ее везут и что с ней будет. С наступлением дня жара усилилась, и тяжелые шторы на окнах были несколько приоткрыты. Это позволило Элене кое-как, наконец, разглядеть своих спутников. Их осталось всего двое из тех четырех, что ворвались в ее дом. Они были по-прежнему закутаны в плащи, и лица их скрывали маски. Через небольшую щель в шторах она не могла определить местность, где они находятся. Она видела лишь отвесные скалы в густых зарослях кустарника, нависавшие над дорогой, по которой катил экипаж. Очевидно, был полдень. Жара была невыносимой. Наконец экипаж остановился у почтовой станции, где им, наконец, подали воду со льдом. Когда для этого пришлось откинуть занавеску на окне, Элена успела увидеть, что станция находится на пустынном горном плато. Вдали виднелись кромко леса и высокая горная гряда. «Слуги здесь привыкли ко всему и потеряли способность удивляться и сочувствовать», — подумала Элена, глядя на хмурые, изможденные лица, на которых голод и унижение проложили глубокие борозды морщин». Они смотрели на Элену с вялым любопытством, хотя каждый, в ком было сердце, прочел бы в ее глазах мольбу и отчаяние. У этих бедняк должно быть сердце давно окаменело от собственных страданий. Равным образом никто на станции не выразил удивления, увидев людей в масках. Елена приняла кружку ледяной воды, первую за все долгие часы путешествия, Ее спутники жадно опорожнили свои и снова плотно зашторили окна, несмотря на невыносимую жару. Экипаж снова тронулся. Чувствуя, что почти теряет сознание от духоты, Елена попросила открыть окно, и один из сопровождающих, скорее следуя своему желанию, чем выполняя ее просьбу, приподнял угол тяжелой занавески — Элена снова увидела горы, но сколько ни всматривалась, так и не смогла понять, куда мог лежать ее путь. Перед ней были высокие вершины, глубокие пропасти, кое-где пятна кустарника на скалах, карликового дуба или астролита. Она видела зеленые долины, уходящие к горизонту. Наконец, на низких пологих склонах и у подножия гор стали появляться оливковые рощи, а ниже — террасы виноградников, апельсиновые рощи, посадки алиандра, граната и можжевельника. Долго пробывшая в темноте закрытого экипажа, предоставленная своим нерадостным мыслям, Лена находила, хотя и слабое, но все же утешение — созерцая виды живой природы. И вскоре величие и красота пейзажа настолько ободрили ее, что она, успокаивая себя, решила, что бы ни случилось, на какие бы страдания она ни была обречена, она многое сможет перенести, если ей будет позволено наслаждаться картинами природы, черпать в них силы, и получать успокоение. «Разве следует падать духом?» — уговаривала она себя. «Если Господь благословил нас ходить по его рощам».